Глава вторая. Великий перелом. Так что же получается? Самая прогрессивная часть российского общества, москвичи, настолько дики, что ненавидеть людей только за то, что те занимаются нетрадиционным сексом? Нет. Просто в этой грязной истории с запретом гей-парада лучше всего был слышен голос самых агрессивных самых туповатых наших соотечественников. Потому что он был усилен рупором властной позиции. Именно поощрение властью дикости послужило усилителем этой самой дикости, из-за чего создалось впечатление, будто Россия туземная страна. А как в действительности относится российское общество к гомосексуалистам и сексуальной свободе? Хотя гомофобия в России очень сильна, Она отнюдь не является всеобщей. Как и на западе, решающими факторами являются возраст, образование и социальная среда, в частности город или деревня, пишет один из самых авторитетных сексологов и социологов в России Игорь Кон. И он, как мы сейчас увидим по своему обыкновению, прав. Каждые 5 лет, начиная с 1989 по 2003 год, Ливадовский центр изучения общественного мнения проводил контрольные замеры, засовывая вอนุс российскому обществу гомофобометр в своих репрезентативных опросах. И вот какая любопытная тенденция проследилась. Число на всю голову отмороженных дураков, которые считали, что гомосексуалистов нужно ликвидировать, с отметки в 31% за 5 лет сползло до 21. Число тех, кто считал, что геев нужно изолировать от общества, также снизилось, хотя и незначительно. А вот число граждан, полагающих, что ничего с их голубыми согражданами делать не нужно, пусть себе живут как хотят, выросло практически втрое, с 12% до 34%. Тенденция, однако... Аналогичный опрос, проведённый Всероссийским центром исследования общественного мнения в 1993 году, дал детализацию по поколениям. Выяснилось, что наиболее терпимо относятся к инаким людям молодёжь, в то время как старики, помнящие сталинские розги, наиболее нетерпимы. В этом, как вы уже поняли, и есть разница между старой моралью, как системой одживших или отживающих своё социальных предрассудков, и новой моралью, как умением бескомфликтно уживаться с людьми, максимально учитывая при этом чужие интересы и никому не уступая своих. Запомнили? Едем дальше. Следующим отрадным фактом является то, что наиболее продвинутая молодежь, образованная, городская, владеющая компьютерными технологиями, одновременно и наиболее прогрессивна в морально-нравственном смысле. На вопрос одной из общероссийских газет «Стоит ли в России разрешать однополые браки?» 66% пользователей интернета ответили «Да пускай себе женится». Если делать не точечные проколы социологических опросов раз в 5 лет, а исследовать больший исторический масштаб, благотворное влияние развития промышленности и урбанизации на моральный тренд станет ещё заметнее. Сменим масштаб. Религиозность и подавление сексуальных свобод идут рука об руку. На причинах этого явления останавливаться не буду, а просто приведу небольшой, но крайне любопытный факт. Изучение церковных книг показывает, что раньше, в Европе и в России, дети чаще всего рождались в январе и октябре. Значит, пик зачатий приходился на рождественский мясоед или весну, аккурат после Великого Поста, то есть люди посты худо-бедно блюли. Положение кардинально изменилось со второй половины XIX века. Анализ материала с 1860 по 1910 годы показывает, как вековое соблюдение постов постепенно сходит на нет. Разболтался народец. За полвека количество людей, соблюдающих в посты половое воздержание, уменьшилось на 12% пики рождений постепенно размываются, не исходя до среднего уровня. Что же произошло в XIX веке? Известно что? Это была эпоха победного наступления капитализма, эпоха, когда крестьянское население массово потянулось в расцветающие города. Как это в сущности прекрасно. Прекрасно, потому что до этого ужас, что творилось. В 1857 году во Франции состоялся процесс, похожий на тот, что через века инициировали в Америке против Лари Флинта. Судили Флобера за роман "Мадам Бовари". С помощью ушлых адвокатов Флоберу удалось выиграть у местных савонарол. Ему, правда, как когда-то бы теще, пришлось каяться перед руководящей и направляющей но зато не пришлось отправлять свои произведения в костёр, как средневековому художнику. Флабер выиграл только потому, что оскорбляющие целомудрия места, хотя и заслуживают всяческого порицания, занимают весьма небольшое место по сравнению с размерами самого произведения. При этом Автору пришлось официально заявить, что он поддерживает линию партии, господствующую религиозную мораль. А вот Шарлю Бодлеру не повезло. Он был осуждён за грубый и оскорбляющий стыдливость реализм, а его стихи Цветы зла запрещены. Это был век потрясений и переломов. В 1890 году Американская переводчица отказалась переводить книгу Льва Толстого "Крейцерова соната" на английский, заявив: "Даже с учётом того, что нормальная свобода слова в России, как и всюду в Европе, больше, чем это принято в Америке, я нахожу язык "Крейцеровой сонаты" чрезмерно откровенным. Описание медового месяца и их семейной жизни является нецензурным". Американка ошиблась. В царской России книга Толстого тоже была запрещена нравственной цензурой. Жене Толстого пришлось добиваться личной аудиенции у царя, чтобы вымолить у того разрешение включить Крейцерову сонату хотя бы в собрание сочинений Толстого. Да что говорить о Толстом, если чуть ранее русский журнал «Современная летопись» в пух и прах раскритиковал пьесу Островского «Гроза» за самый циничный эротизм, а его драму на бойком месте так просто сравнивали с откровенной порнографией. Сейчас все это выглядит смешно, не менее смешно, чем требование прикрывать ножки роялей или ножки, подаваемых к столу жареных кур маленькими юбочками, что повсеместно практиковалось в викторианской Англии. И объяснялось данное мероприятие так. Ножки, куриные или рояльные, без разницы, вызывают непроизвольные ассоциации с женскими ножками. А зачем нам пробуждать в людях грязные инстинкты? Тем более, что в дом могут прийти дети, которым смотреть на ножки уж совсем не полезно. Поэтому лучше прикрыть рояльные и куриные ножки деликатными юбочками. Смешно так же, как суд над Ларри Флинтом. Нашли за что судить, за голые сиськи на обложке. Так же смешно, как позднесоветские судебные процессы над владельцами видеомагнитофонов, которых сажали в тюрьму за просмотр Эммануэли, греческой смоковницы, Амаркорда. Нам смешно, а реальные люди сроки отмотали. Жизнь им поломали, чего ради? А ради морали что может быть ужаснее морали, стоящей превыше человека. И точно так же будут смешны все нынешние процессы против порнографии лет через пятьдесят. «За что людей наказывали и осуждали в начале двадцать первого века?» — спросят потомки. И, ужаснувшись, ответят. «За изображенный акт совокупления. Бред какой-то».